Валериана Лекарственная Пока вы чувствуете себя бодрым, пока веселы и сильны, вы не задумываетесь о своем здоровье. Да и зачем? Вы здоровы, полны энергии. Эти ощущения вам привычны и естественны. Чувствуете ли вы свое сердце, печень или легкие? Нет. Вы вспоминаете о них, когда они начинают болеть, Как часто в повседневных трудах и заботах мы забываем о своем организме и здоровье, как, впрочем, и обо всем другом, что имеем, как нам кажется, в избытке. Но так ли это на самом деле? Надолго ли хватит сил и здоровья? Задумываетесь ли вы, как сберечь их? Одно из средств, которое поможет в этом, — валерьяна. Валерьяну знали и использовали в своей практике врачи Древней Греции, Рима и Египта. Уже название, происходящее от латинского слова «валерия», что значит «быть здоровым», говорит о ее целебных свойствах. На Руси также издавна знали и ценили Валерьяну. По преданию, Пантелей-целитель, откопавший однажды в лесу корни Валерьяны, раздавал их людям со словами «будь здоровым». и они, употребляя их, ощущали прилив сил и бодрости. Лечились корнем валерьян не только простые люди, но и князья. Так Александр Невский принимал его от бессонницы. Во времена Петра I в России организуется промышленный сбор валерьяны. Всегда это растение славилось своими ценными лекарственными свойствами, и сегодня оно всем хорошо знакомо. Применение препаратов валерьяны при нервном возбуждении, тяжелых переживаниях по-прежнему очень распространено, несмотря на большое количество новых, весьма эффективных синтетических успокоительных средств. Причина прежде всего почти в полном отсутствии токсичных для организма человека эффектов. Эта особенность валерьяны позволяет считать, что препараты ее и в будущем останутся одним из самых модных. Народные названия валерьяны – кошачья трава, лесной ладан, маун-трава. Кошачьей травой ее называют потому, что кошек очень привлекает запах валерьяны. Валерьяна лекарственная, многолетнее травянистое растение высотой до полутора и более метров. Относится к семейству валерьяновых, имеет прямостоячий, борозчатый, внутриполый стебель, Ветвистые только в верхней части. Листья супротивные, непарно-пересторассеченные, прикорневые, на длинных черешках с четырьмя-одиннадцатью парами боковых листочков, сидячих, ланцетовидных, крупнозубчатых по краям. Верхние листья сидячие с тремя-четырьмя парами боковых листочков, Цветки у валерьяны мелкие, душистые, собраны в крупные и красивые беловато-розовые или светло-фиолетовые метельчато-щитковидные соцветия на верхушечных веточках. Цветет растение в июне-августе и является хорошим медоносом. Плод у валерьяны – сухая плоская семянка коричневого цвета, около 3 мм длины, с перистым хохолком на верхушке. Корневище короткое, 2-4 см, не толстые, вертикальное, с рыхлой сердцевиной, внутри часто полые, издает сильный специфический запах. От корневища отходят многочисленные тонкие беловатые корни длиной 5-20 см и более. Выкопанные корневища Желто-бурые, на изломе светло-бурые, запах их слабее, чем сухого сырья и менее приятный, вкус пряный, сладковато-горький. Растет валерьяна во влажных местах, на лугах, по берегам рек, ручьев, в прибрежных кустарниках, на опушках, полянах. Чаще встречаются одиночные растения или группки из нескольких растений, реже они образуют заросли. Валерьяна лекарственная распространена по всей территории СССР, за исключением лишь крайнего севера и пустынных зон Средней Азии. Массовый сбор этого растения привел к значительному сокращению его ресурсов, поэтому валерьяну теперь широко выращивают на плантациях. В природе встречается много разновидностей валерьяны лекарственной. Некоторые специалисты считают их самостоятельными видами, которые отличаются как формой листьев, так и степенью развития корневищ. В медицине используют корни и корневища-валерьяны. Заготавливают их осенью, когда семена высыпались, наземная часть растений увядает, но еще остаются засохшие и побуревшие стебли со щитками. Выкопанные корневища отряхивают от земли, отрезают наземную часть, быстро промывают в проточной воде Затем наиболее толстые разрезают вдоль. Корни и корневища провяливают один-два дня в тени на открытом воздухе, при этом в них происходят ферментативные процессы, и сырье приобретает более сильный специфический запах. Затем сушат, разложив тонким слоем на бумаге или ткани, при температуре не выше 35-40 градусов, чтобы не улетучивалось эфирное масло. Следует принять меры, чтобы кошки не растаскивали корневище валерьяны. Готовое сырье, желтое и темно-бурого цвета с сильным ароматом. Вкус его сладковато-горький. Высушенные корни и корневища перебирают, выбрасывают посторонние примеси, подгнившие и за корни. Хранят их отдельно от других растений в хорошо закрытой таре. Валериана может воспринимать посторонние запахи. Кроме того, ею могут пропахнуть другие лекарственные растения. В прохладном темном месте, недоступном для кошек. Срок годности – 3 года. Заготавливает и траву валерьяны, которую скашивает во время бутонизации и цветения. Она используется для промышленного получения водно-спиртового экстракта валерьяны. При заготовке... Валерьяну могут путать со сходными по внешнему виду растениями, например, болеголовым пятнистым. Чем он отличается от валерьян лекарственной? У нее цветки источают приятный аромат, а у болиголова они не имеют запаха, цвет их белый. А если сорвать лист болиголова и растереть его между пальцами, то почувствуется неприятный запах, чего нет у листьев валерьяны. Стебель ее имеет равномерную зеленоватую окраску. На стебле же болиголова можно заметить характерные красноватые пятна, за что и называют растение болиголов пятнистый. Похоже на валерьяну и таволга вязолистная. Лобазник вязолистный. Это тоже высокое растение, до 1-2 метров высоты, с перисто рассеченными листьями. Цветки мелкие, белые и пахучие, собранные в метельчатые соцветия. От валерьяна растение отличается окраской и характером соцветий, а также ползучим, темно-бурым корневищем, не имеющим специфического валерьянового запаха. Корневище валерьяны содержит много эфирного масла, от полу до двух процентов, придающего им характерный запах валерьяновую кислоту алкалоиды, оказывают возбуждающие действия на кошек крахмал сахара дубильные и другие вещества лечебный эффект корневищ валерианы обусловлен сложным комплексом содержащихся в них веществ препараты валерианы понижают возбудимость центральной нервной системы усиливают корковые тормозные процессы оказывает противосудорожные действия, расширяют сосуды сердца, понижают артериальное давление, положительно влияют на деятельность нервного аппарата сердца, стимулируют отделение, секрецию пищеварительных желез, оказывают глистогонные действия при ленточных глистах. Особенно эффективны препараты валерьяны, При лечении расстройств деятельности внутренних органов и систем организма, возникающих на нервной почве Это объясняется регулирующим влиянием валерьяны на функцию коры головного мозга Препараты из корней и корневищ валерьяны широко применяются как успокаивающие средства при состояниях нервного возбуждения, неврастении Климактерических расстройствах, бессонницы вследствие нервного истощения и умственного переутомления Головных болях, неврозах сердечно-сосудистой системы, вегетативных неврозах, нейродермитах Для лечения ранних форм стенокардии и ее профилактики При спастических состояниях желудка, кишечника, желчевыводящих и мочевыводящих путей В народе валерьяну применяют при нервных потрясениях, головных болях, болях в сердце, судорогах, истерии, эпилепсии, для улучшения пищеварения, как глистогонные. При болях в животе валерьяна действует не только спазмолитически, она подавляет процессы брожения в кишечнике, уменьшает метеоризм, испуги и бессонницы у детей при конъюнктивитах. Валерьяна действует мягко и медленно, причем эффект выше при систематическом и длительном применении. Это обуславливает довольно стабильные успокаивающие действия. Улучшается сон, исчезает раздражительность, чувство напряженности, дискомфорта. Однако при лечении валерьяны надо делать перерывы, так как слишком длительные приемы ее – может иногда вести к нарушению функции желудочно-кишечного тракта. Отмечено благоприятные действия препаратов валерианы и при гиперфункции щитовидной железы. Используют водные настои и отвары валерьянового корня, спиртовую настойку и другие ее препараты. Настойка валерианы представляет собой красно-бурую жидкость с характерным запахом и сладковато-горьким вкусом. Взрослым назначают ее по 20-30 капель на прием, а ребенку столько капель на прием, сколько ему лет. Спиртовую настойку валерьяны можно приготовить дома. Измельченные и корни заливают 70% спиртом в отношении 1 к 5 и настаивают неделю при комнатной температуре, затем процеживают, отжимают остаток, дают отстояться и профильтровывают. Принимают по 20-30 капель и более три раза в день. Следует заметить, что малые дозы валерьяны оказывают возбуждающие действия на центральную нервную систему, особенно на сосудодвигательные и дыхательные центры, а большие вызывают ее угнетение. Экстракт валерьяны густой, выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой. Каждая из них содержит... Две тысячных грамма экстракта валерьяны густого. Разовая доза 1-2 таблетки. Настойка валерьяны входит в состав корвалола, комбинированного препарата, широко применяемого при неврозах, учащенном сердцебиении, стенокардии, при начальных формах гипертонической болезни, бессоннице, спазмах кишечника. Разовая доза 15-30 капель 2-3 раза в день. Настойка валерьяны входит также в состав капель зеленина, комбинированных препаратов валокардин и валокармид. Валокармид содержит помимо настойки валерьяны настойку ландыша, красавки, а также натрия, бромид и ментол. Применяют его по 10-20 капель 2-3 раза в день при сердечно-сосудистых неврозах, сопровождающихся брадикардией. Состоянием, при котором пульс менее 60 ударов в минуту. Настойку валерианы содержат и некоторые другие комплексные препараты, однако они менее популярны. Из всех препаратов валерьяны наибольшей эффективностью отличается настой корня валерьяны. Готовится он из соотношения 1 к 20. Берут одну столовую ложку измельченного корня, 10 грамм, Помещают в эмалированную кастрюльку, заливают двумя стами миллилитров кипящей воды и нагревают при закрытой крышке на кипящей водяной бане 15 минут. Затем охлаждают, процеживают, отжимают оставшееся сырье, доливая кипяченую воду, доводя объем полученного настоя до 200 миллилитров. Принимают по две столовые ложки через 30-40 минут после еды 3-4 раза в день. Из корней и корневищ валерьяны можно готовить отвар. 10 грамм измельченного сырья заливает тремястами миллилитров кипяченой воды, кипятят 15 минут, затем настаивают. Принимают отвар по полстакана три раза в день. Использует также и порошок из корней валерьяны, который принимает по одному 2 грамма 3-4 раза в день, как оздоравливающие и успокаивающие средства при мигрене, скарлатине, воспалении легких и других заболеваниях. Валерьяна часто включается в состав успокоительных желудочных и ветрогонных сборов. Вот рецепты некоторых из них. Сбор первый. Валерьяна, корневище с корнями, одна часть. Мята перечная, листья, одна часть. Вахта трехлистная, листья, две части. Две столовые ложки смеси залить двумя стаканами крутого кипятка, настоять двадцать-тридцать минут, процедить. Пить по полстакана два-три раза в день при нервном возбуждении бессонницы. Сбор второй. Валерьяна, корневище с корнями, одна часть. Хмель, шишки, одна часть. Взять одну столовую ложку сбора на стакан кипятка, настоять двадцать-тридцать минут, Выпить перед сном один стакан при нервном возбуждении бессонницы. Хорошим успокаивающим действием обладает микстура валерьяны с фенхелем. Готовят сначала отвар корней и корневищ валерьяны, затем растирают в фарфоровые ступки плоды фенхеля. Заливают их кипяченой водой один к десяти, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, настаивают, процеживают. смешивается тваром отваром корня валерианы. Принимают микстуру по одному стакану утром и вечером. Валериану используют также при эпилепсии для ванн, которые принимают через день, добавляют в воду для купания неспокойных детей. Широко используется валериана в геомеопатической практике. Следует отметить, что не все люди, лечившиеся препаратами валерианы, Характеризуют их как достаточно действенные По всей вероятности это можно объяснить разнородностью партий сырья Используемую для приготовления настоев, отваров и других лекарственных средств А также длительностью их приема Ведь лечебный эффект полностью проявляется не сразу Он нарастает постепенно